Глава вторая. Потайная котельная. Отыскав среди повседневных вещей Яны Маровны длинный вязаный кардиган, такие и сейчас носят, Настя примерила его. Подошел, сидит удобно и шерсть не колючая, мягкая, приятная к телу. Найти бы теперь на ноги что-нибудь подходящее. Обувь отыскалась в ассортименте. В прихожей стояли на полочках кожаные, задубевшие от времени туфли, галоши, войлочные сапоги, валенки и несколько пар грубых ботинок. Ботинки были, на Насте, на взгляд, вполне ничего, но в магазин пришлось идти все в тех же разнесчастных вьетнамках. Все, что сохранилось в обувных полках, оказалось сильно мало. Настя вышла на покосившееся крыльцо. Солнце ударило в глаза, легкий ветерок принес запах клейкой листвы, только-только проклюнувшейся из почек. Под ногами хрустнули опавшие листья, оставшиеся с осени. Надо будет подмести здесь, вообще убраться, окна помыть, проветрить, все, подумала Настя. Постирать. Тут стиралка-то есть, интересно, и где? Ванную она так и не нашла, придирчиво и не искала, надо сказать. Туалет — это дело первостепенное, а насчет ванной... Вчера отрубилась без задних ног, а сегодня сполоснуться хотелось бы. Может, ванной вовсе нет? Вода вон холодная в кране только. Но ну, прежняя хозяйка мылась же как-то. На кухне в тазике? Ах. Настя вздохнула. Потом предположила, что где-то в саду, он заросший густо, как в джунгли, виднелся из кухонного окна, вероятно, есть баня. Ну, такая, как в деревне. Ее ведь протопить надо как-то. Несколько раз они с Беловым ездили в пафосную загородную баню, но там растопкой занимались специальные люди, поэтому детали процесса прошли стороной. Был бы смартфон с интернетом под рукой. Настя прикоснулась к карману кардигана. Там лежала оставленная Яной Маровной виза. Интересно, сколько на ней? И насколько полученную сумму надо будет растянуть. Нехорошо. Нехорошо за старушкин счет в старушкином же доме жить. Это уже наглость какая-то получается. Ну и что, что у Яны Маровны кинодилы в подругах? То ведь когда было? В годах в пятидесятых, а теперь пенсия среднестатистическая, обычная, неудобно. Настя спустилась с крыльца на растрескавшийся узкий тротуар. За ним, отгороженная редком старых лип, тянулась двухполосная дорога. Довольно тихая, район непроездной, частный. Тут только жильцы. Дом напротив — новый коттедж последнего поколения, построенный в стиле минимализма. Перед входом припаркована добротная «Шкода». Справа и слева от дома Яны Маровны — старые дома. Тоже с резными окнами. По левую сторону — непонятно, жилое ли — Из-за высокого забора поднимаются стеной сирени и вишни. По правую — пластиковые окна, вставлены пристроечка кирпичная. Тут точно живут соседи. И вся болотная улица такая. Пустая проезжая часть, липы, домики, то старые, то новые. Несколько поколений домов разных эпох. Настя обернулась и разглядела дом, в котором ей теперь предстояло жить — Он хоть и походил на своих современников, все равно отличался стилем, резьбой, монументальностью. Дом стоял на высоком кирпичном фундаменте, за которым прятался подвал. Оттуда низкие, закрытые железными ставнями окна выходили на улицу, прямо под ноги редким прохожим. Над кирпичами возвышался мощный деревянный сруб, обшитый доской, поверх которой шли накладные декоративные элементы с резьбой — розетки, подзоры и наличники. Когда-то дом был покрашен и даже разрисован. На потемневшем дереве тенями лежали следы стершейся росписи. Под двускатной крышей с кружевными причелинами находился просторный балкон. Видимо, в доме был второй этаж — Наверное, когда-то, в самом начале своего существования, это был настоящий сказочный терем, яркий и величественный. Полюбовавшись шедевром деревянного зодчества, Настя отправилась наугад вправо по улице. Где-то поблизости должен найтись сетевой супермаркет, куда ж без него. Миновала старинную водонапорную башню из красного кирпича, перекресток с диагональной зеброй, пожарный пруд, заросший ивами, За следующим перекрестком мелькнула яркая вывеска супермаркета. Настя радостно зашла внутрь. В предбаннике большого магазина кипела жизнь мелких арендаторов. Цветочные лавочки, салончика подержанных телефонов, аптеки и закутка тысячи мелочей. В углу у ящиков хранения нашелся банкомат. Сумма на карточке была не слишком большая. Около 15 тысяч. Хотя это как посмотреть... До замужества, когда Настя с мамой жили вдвоем в только-только купленной квартире и в складчину, как могли, платили за нее кредит, денег на месяц оставалось еще меньше. Да и брать их было особенно неоткуда. Мама-художница перебивалась с нечастыми заказами, как могла. Настя закончила тогда аспирантуру и начинала преподавать в университете. От воспоминаний о потерянной работе стало тошно. Это все Белов. Еще до развода он увлекся советами какого-то модного гуру, толдычащего словно попугая, что у настоящего мужчины жена работать не должна. Мнение самой жены спрашивать, естественно, не предполагалось. Настя долго сопротивлялась и упиралась, но все таки сдалась. Уволилась. А теперь без документов обратно не устроишься. Да и не возьмут, наверное. Скажут «бегаешь туда-сюда». Она припрятала карточку обратно в карман и собралась уже идти за корзинкой, когда за просторными стеклами самооткрывающихся дверей мелькнул знакомый автомобиль. Огромный черный джип неуклюже сдал задом к парковке и принялся втискиваться в зазор между крошечным Дэу и стареньким Жигульком. Эту машину Настя узнала бы по одному лишь звуку мотора. Белов, легок на помине. Настя хотела быстренько выбраться наружу, отойти подальше от магазина и дождаться, когда бывший муж уедет, но главный вход уже был перекрыт. Со стоянки размашистыми шагами надвигался Вадик, Беловский личный шофер. Похоже, сегодня Вадик был без шефа, но и с ним одним Настя не горела желанием встречаться. Она шмыгнула за банкомат и притаилась там. А вось не заметит. Вадик и не пытался никого замечать. Он вел себя так, будто сам скрывался от лишних глаз. Быстро сунувшись в окошко ларька с подержанной техникой, он о чем-то тихо переговорил с продавцом, что-то передал тому в руки. В свою очередь продавец протянул несколько крупных купюр. На то мы разошлись. Настя облегченно выдохнула, когда водитель мужа направился к выходу. Она высунулась из-за банкомата, но тут же нырнула обратно, Вадик словно почувствовал что-то и резко обернулся. Бедная Настя вжалась спиной в стену, под ноги попало что-то мягкое, раздалось оглушительное «мяу». «А чтоб ее!» — выругался дремавший возле касса охранник. «Опять она тут!» «Кто?» — зевнула кассирша, шикарная женщина южных кровей. «Да кошка бездомная приблудилась, ходит тут, покупатели подкармливают. Непорядок, выгнать надо». Настя взглянула под ноги. Там, сжавшись в комочек, сидела маленькая черная кошечка-подросток. Глядела испуганно круглыми желтыми глазищами. «Эй, да тебя самого надо выгнать!» Кассирша нахмурила густющие сурьменные брови. «Почему такой злой? Чем кошка тебе помешала?» «Так порядок же!» Обиженно повторил охранник, на что кассирша отчитала его в очередной раз. «Сам ты непорядок!» «Отстань уже от кошки и работой своей занимайся». «Что же, ее тут и оставить?» «Конечно, оставить. Волонтеры заберут. Они всех забирают». Сознанием дела сообщила кассирша. «Волкодава забрали, которого какой-то умник к перилам привязал и бросил. Дядю Жору-алкоголика забрали, когда он возле камер хранения в зимней шубе заснул. За медведя, наверное, приняли. И тебя заберут. А меня-то за что?» — заволновался охранник. — За то, что животных обижать хочешь, обязательно заберут. Настя выбралась из укрытия, взяла тележку. При виде перепуганного охранника не удержалась и фыркнула в кулак. Кассирша тоже рассмеялась громогласно, не зло. — Шутка это! Вон даже девочка поняла, а ты не понимаешь. Обратилась уже к Насте. — Иди, иди, девочка, там себе шоколадку по акции возьмешь. После стресса, доставленного появлением беловской машины, от слов доброй кассирши сразу поднялось настроение. Женщина здорово напоминала одну из маминых бывших одногруппниц по Чилищу, тетю Гаяне из Еревана. Такая же большая, солнечная, громкая, жизнерадостная женщина с красивым южным акцентом, рядом с которой всегда спокойно и уютно. Настя прошла сначала в отдел с продуктами. Взяла молока для кофе, сахару, хлеба, макарон, сосиски, кетчуп, масло, яйца, растворимую овсянку, шоколадку и еще по мелочи. В овощном захватила немного зелени. Очень захотелось салата. На полке с консервами отыскала баночку морской капусты. Загрузившись продуктами, она направилась в бытовую химию. Взяла мыло, зубную щетку, пасту, шампунь. Мыться все равно где-то придется универсальный крем, пару средств для мытья и чистки дома, резиновые перчатки. В ящике с текстилем и плюшевыми игрушками откопала недорогой спортивный костюмчик, дутую жилетку и кеды все по божественной цене. Проходя мимо стойки с продуктами для животных, взяла пакет сухого корма. Когда продукты оказались на кассе, сумма для имеющихся в запасе 15 тысяч. Набежала приличная. Вздохнув, Настя попросила отменить шоколадку, морскую капусту, сахар и молоко. В конце концов, кофе можно и так попить, а бездомная кошка сама себя не накормит. Кассирша пропикала все покупки, грустно взглянула на отложенную шоколадку. Спросила с пониманием. «На диете?» Посетовала жалостливо. «Зачем себя мучаешь, такая красивая?» «Сегодня другие планы» улыбнулась ей Настя. Загрузив покупки в большую тканевую сумку с логотипом супермаркета, она направилась к банкомату, присела на корточки и позвала. Кс-кс-кс. Кошка доверчиво высунулась из укрытия. Настя взяла ее и быстро засунула себе под кофту. Эй, девочка, ты кошку почему забираешь?» строго поинтересовалась кассирша. «Я волонтер», сообразила Настя. «Волонтер!» Обрадовалась женщина и, всплеснув руками, обратилась к охраннику. «Я же говорила, что заберут, а ты спорил?» «Не спорил. Я сам вообще кошек люблю», — пробормотал охранник и на всякий случай отошел подальше в сторонку. «Девочка!» — снова позвала Настю-кассирша. «Шоколадку-то подойди, забери!» «Да не нужно, спасибо!» — вежливо отказалась Настя. И не поняла. Бесплатно забери. Я сама заплачу. Это подарок за хорошее дело. И капуста с молоком и сахаром тоже». Настя поблагодарила. «Спасибо». Перед выходом из магазина она притормозила возле витрины с телефонами. Сразу стало ясно, что там Вадик делал. На центральной полочке с быушной техникой красовался теперь ее собственный старенький iPhone. Настя легко опознала родную вещь по характерным потертостям и маленькому сколу. Во время последнего скандала Белов вышвырнул его за окно на газон. Ушлый Вадик, видимо, тут же прибрал чужой айфон к рукам и решил подзаработать. О том, чтобы выкупить Настин бывший айфон, пока не шло и речи. Скупщик заломил за него максимально возможную цену. Настя думала взять другой телефон подешевле, но потом решила, что сделает это попозже. Старую симку с сохраненными номерами без паспорта все равно не восстановишь, а для экстренных звонков можно использовать стационарный телефон в доме Яны Маровны. Без интернета и соцсетей тоже можно пока обойтись. Настя вернулась домой. Кошечку, которую по пути окрестила кисточкой, выпустила за порог. Примета есть такая. В новое жилище кошку на удачу первой запускать. На самом деле Настя в приметы особо не верила. Само получилось, что кисточка, устав сидеть за пазухой, выпрыгнула из-под кардигана, стоило только зайти в прихожую. Настя сняла вьетнамки, занесла сумку на кухню и принялась разбирать покупки. Продукты отправились в холодильник, чистящие средства к раковине, одежда временно в гостиную на диван. Кисточка требовательно потерлась о ноги. Тоненьким голоском попросила поесть. Настя приспособила ей в качестве миски старое блюдце, что лежало возле раковины, поставила банку с водой. Поев с аппетитом, кошечка отправилась обследовать дом. Прошлась по гостиной, обнюхала деревянного мишку в коридоре, даже когти, его заднюю лапу попробовала поточить. Настя сделала ей замечание, и кошечка, обиженно взмахнув хвостом, гордо прошествовала обратно на кухню. Слазив под стол, она зашла за самый дальний шкафчик и... исчезла. Сначала Настя решила, что кисточка просто сидит между шкафчиком и стеной, но что-то это сидение затянулось. Тогда Настя заглянула за шкафчик и, к своему удивлению, обнаружила там узенький проход, который совершенно не замечала раньше. Недолго думая, Настя прошла в соседнее помещение. Оно оказалось просторнее кухни раза в два — Стены были облицованы пестрой мозаикой, частично обвалившейся на пол. В дыры виднелся осыпающийся раствор на обрешетке. Пол укрывала диковинная изразцовая плитка. В центре неведомой комнаты стояло нечто непонятное. Настя не сразу догадалась, что это котел. Черный, с узорчатыми теснениями на круглых боках он походил на настоящего дракона. От него расходились по сторонам угловатые трубки. Торчал кверху манометр, похожий на глаз улитки. Настя обошла котел вокруг, опустившись на колени, заглянула в остывшее жерло. Оттуда пахнуло золой и пеплом. Огонь не горел. Судя по венцу тонких трубочек, окружающих основной фитиль, этот котел топился газом и грел весь дом, распуская горячую воду по венам батареи к радиаторам отопления. Интересно, как его зажечь? Настя опять пожалела, что под рукой нет интернета. Она ведь ничегошеньки не знает о старых домах. Нужно будет все таки решить эту проблему и приобрести хоть какой-нибудь плохонький смартфон. Она поднялась с коленей, отряхнула со штанов пыль. Дальнюю стену котельной украшали три круглых окна иллюминатора. Под ними стояла на фигурных лапах маленькая медная ванна в бирюзовом налете. Кисточка возбужденно бегала по ее краю и пыталась выловить кого-то когтистой лапкой со дна. Вот ты где, обрадовалась Настя. Кого ты там? Ой! На дне ванной свивала кольца большая черная змея. Заметив на ее голове пару ярко-оранжевых пятен, Настя выдохнула. Уж, и как он сюда попал? Она забрала сопротивляющуюся кисточку, отнесла в гостиную и закрыла там. Потом вернулась в котельную, вооружившись перчатками и найденной в одном из кухонных шкафов поварёшкой на длинные ручки. Аккуратно подцепив ужа черпаком, Настя вытащила его из ванной. Пока думала, что делать дальше, змея плавно соскользнула на пол, извиваясь, поползла в угол помещения и ускользнула в подполье через дырку под сколотым изразцом. «Надо заткнуть чем-то эту дыру», — забеспокоилась Настя. «А то мало ли кто еще заползет». От котла к ванне тянулась труба, на конце которой находился кран. «Это горячая», — догадалась новая хозяйка. «От котла тянется». Кран с холодной водой выходил из другой, встроенной в стену трубы. Она находилась как раз между круглыми окнами. Заглянув в одно из них, Настя рассчитывала увидеть сад или двор, но по ту сторону мутного стекла ей открылась просторная застекленная терраса. С какой стороны дома она находится, Настя представляла смутно. Она еще не весь дом изнутри обследовала, а снаружи вообще видела его только с фасадной уличной части. Все еще только предстояло. На террасу, похоже, давно никто не заходил. Там ворохом лежали осенние еще листья. Их нанесло через разбитые оконные секции. Солнце отражалось в лужице на полу. Крыша террасы, видимо, протекала. Ютились чуть поодаль, засыпанные листьям деревянные скамейки и стол. И кресло-качалка из ротанга, застеленная выцвевшим пледом из тканевых кусочков. Несмотря на обветшалость и запустения, терраса выглядела вполне уютно. «Интересно, как туда попасть?» «Через улицу?» — размышляла Настя, представляя себя в этом кресле с чашечкой кофе и круассаном в руке. «А вот и метла!» Метла валялась возле кресла, лохматая, с необычным метловищем, на конце которого была искусно вырезана лошадиная голова. Очень захотелось рассмотреть странную метлу поближе, да и в хозяйстве бы она пригодилась. Настя решила, что после небольшой уборки в доме она обязательно отправится исследовать сад и отыщет вход на террасу. Где-то справа монотонно капала вода. Настя огляделась. В стене, почти незаметная из-за мозаики, пряталась дверь. За ней находилось маленькое помещение, пристроенное, видимо, чуть позже самой котельной. И понятно, почему. Помещение служило прачечной и одновременно кладовкой. В центре стояла, покосившись, относительно новая стиральная машина-автомат. По неясной причине ее шланг слива выпал из выводной гофротрубы. Часть воды выливалась на пол. Он не был укрыт изразцами, обычные доски, поэтому прогнил и провалился в центре комнаты. Настя осторожно прошла по краю дыры. Солнечный луч, пробившийся сквозь крошечное окошко, выхватил засыпанное песком подполье, обломок отвалившейся половицы, покрытый бирюзовой плесенью, и какой-то мусор. Она разочарованно покачала головой. Пока все в таком состоянии, о том, чтобы воспользоваться стиралкой, речи не идет. Справа от дыры в полу балансировала над бездной криво сбитая стойка с вещами. На верхней секции нашлись шампуни, мыло, туалетная бумага, тряпки и всякие помывочные штуки. На второй хранились тазы и щетки. В самом низу ютилась пара пластиковых ведер. Тут же рядом стояли швабра, веник и совок. Все это караулили две толстые важные жабы. Заметив новую хозяйку дома, они недовольно сползли с нижней полки и с громким плюханием спрыгнули в подполье через дыру. «Сколько же вас здесь?» — сказала Настя себе под нос, и осторожно, чтобы не обрушить остатки пола, потянула к себе веник и совок. Стойка скрипнула, накренилась еще сильнее, настала очередь ветоши. Пришлось задержать дыхание и двигаться крайне осторожно. К счастью, все получилось, пол не провалился. «Вот так!» — Настя прижала добычу к груди, и, пятясь спиной, вышла из прачечной. «Нужно будет что-то придумать со всем этим». Она еще раз полюбовалась террасой, после чего покинула котельню и взялась за запланированную уборку, подмела полы на кухне. В прихожей и гостиной тоже протёрла тряпочкой деревянного медведя. Он сразу обрадовался, заблестел золотистым лаком. Черные глазки из гладких камушков выглядели весело и озорно». Попытка протереть окна в комнате с часами не принесла особых результатов. Основная грязь прилипла с внешней стороны, а для того, чтобы отмыть стекла с улицы, требовалась как минимум надежная стремянка. Пожалуй, нужно будет заглянуть в строительный магазин. В конце концов, с прогнившим полом надо что-то решать, и со стиральной машиной тоже. Да и вообще, получив в распоряжение свой личный дом, нужно поскорее изучить хотя бы азы его ремонта. В последнюю очередь Настя протерла пыль в комнате с платьями. Пол подмела. Кисточка все это время мешала и баловалась. То веник за кончики прутьев сцапает, то разметает по сторонам заботливо собранную кучку мусора. «Кыш, брысь!» — не выдержала Настя. Дурашливо взбрыкнув, кошечка юркнула под кровать, полминуты посидела тихо, а потом самозабвенно зазвенела чем-то металлическим. Вскоре появилась с налипшей на мордочку паутиной, вытолкала перед собой связку с ключами и принялась таскать ее по полу. «Дай-ка сюда». Настя протянула руку, но ключи, ловко запущенные мягкой лапой в дальний угол, скользнули в большую щель между половицей и плинтусом и застряли там. «Ну вот». Попытка вытащить связку закончилась провалом во всех смыслах этого слова. Настя схватилась за верхний ключ, дернула, не рассчитав силу. Старое колечко не выдержало и разогнулось. Ключи посыпались в подполье. В Настиной руке остался только тот, единственный, за который она тянула. Она с тоской заглянула в щель, успокоила себя. В подпол все равно придется лезть. Мало ли какие там еще трубы прорвались, и полы подгнили. Хочешь, не хочешь, а нужно проверять. А ключи эти разнесчастные пусть лишним поводом для вылазки станут. Тем более, что непонятно, какие двери они отпирают. А еще нужно срочно приобрести фонарь». Настя сунула спасенный ключ в карман толстовки, домила пол, отнесла сор в пакет для мусора. Вернувшись в гостиную, замерла нерешительно перед дверью в кабинет. Идти туда было как-то боязно. С другой стороны, не дело это жить в доме и комнаты бояться. «Нужно преодолеть свой страх». Вооружившись тряпкой, Настя позвала с собой кисточку и шагнула за массивную дверь. В кабинете все осталось неизменным. Висели на стенах запыленные картины, недоверчиво хмурился чугунный лев. Земля в горшке с пальмой совсем высохла. Насте даже немного стыдно стало перед несчастным растением. Она поспешила на кухню, набрала кружку воды и полила пальму. Комната сразу перестала казаться опасной и негостеприимной. Настя подошла к ближайшей картине, аккуратно смахнула тряпкой пыль с рамки, блеснули золотистые завитушки старинного багета. Стоило аккуратно подуть на холст, поднялось к потолку облако белесой призрачной пыли. Под ней обнаружились густые мазки слегка потемневшего масла. Надо будет купить бесщелочное мыло и губку помягче решила Настя. Выросшая в семье художницы, она прекрасно знала, какими капризными бывают масляные картины. Мама всегда говорила, что первый год они, как дети, жаждут свежего воздуха и солнечного света, а потом, повзрослев, начинают побаиваться ультрафиолета и сквозняков. Из-под остатков прилипшей пыли проступили силуэты трех стройных берез, растущих на зеленом холме. За березами поднимался освещенный солнцем лес. Полюбовавшись картиной, Настя принесла веник и совок. Пол оказался относительно чистым, лишь под столом лежали кучкой высохшие листья пальмовые и березовые. Настя закончила уборку и отправилась на кухню чайку попить. Вода в самоваре остыла, пришлось слить ее в стеклянный графин, вынутый из буфета. Настя внимательно изучила самовар. Покрутила кран, сняла колпачок и венец, на который, как помнится по картинам с русской живописью, ставился заварник. Понюхала угли внутри. Как правильно обращаться с архаичным предметом быта она представляла с трудом, поэтому решила не рисковать и воспользоваться обычным чайником. Благо он тут же на плите своего часа и ожидал. Перед тем, как поджечь конфорку, Настя внимательно изучила газовый шланг, уходящий куда-то за стену. Спички лежали на вытяжке. Автоподжига у плиты не имелось. Вскоре на ближайшей конфорке заплясал синеватый огонек. Чайник вскипел на удивление быстро. Засвистел переливчато, пустил к потолку клубы пара. Кисточка потёрлась об ноги, громко мяукнула, напоминая о себе. «Сейчас покормлю». Настя насыпала ей мисочку корма, налила свежей воды. Вот так, пожаловалась. Вроде ничего не сделала, а устала. Заварив себе чай, она отправилась в гостиную и включила телевизор. Телеканал «Эретрея Плюс, ставший за столь недолгое время почти родным, вещал о каком-то горном курорте с лыжными трассами под сияющими лазурью небесами. Где-то в Африке такие горы снежные. Удивилась Настя, но потом вспомнила недавно виденную рекламу турецкой горнолыжки и решила, что подобные курорты уже везде. Искусственный снег и все подобное. Горы были такими заманчивыми, что захотелось немедленно подышать свежим воздухом, вдохнуть полной грудью. Настя отставила чашку на столе и подошла к окнам гостиной, выходящим на дорогу. Попробовала открыть одно из них. Старинный шпингалет, не медный, как она сперва ошибочно думала, а латунный, крепко влип во множественные слои белой краски и с места не сдвинулся. «Это окно приклеилось накрепко», — сделала вывод Настя. Со вторым все получилось удачнее. Правая створа поддалась под напором и раскрылась, расплескав по сторонам куски засохшей краски и деревянную труху, Но здесь тоже стоило действовать осторожно, дабы не поломать. Оказалось, что день как-то незаметно сменился вечером. Окна гостиной смотрели на восток. Под ними лежала длинная вечерняя тень от дома. Она уже закрыла с собой половину проезжей части и теперь тянулась к новомодному коттеджу напротив. А со стороны кухни за стеклами тлел закат. Золотистая подсветка красиво очерчивала контуры деревьев. «В саду, наверное, хорошо», — подумала Настя. Вспомнив о своем желании во что бы то ни стало отыскать выход на террасу, она отправилась в сене. Дверь в сад должна была быть где-то там. Но в сенях ее не оказалось. Был выход на крыльцо, дверь в туалет и те массивные створы слева, запертые огромным засовом. «Быть может, сад начинается за ними?» Настя прошла мимо шкафов со старой крупой прямо к этим неприветливым дверям. Они выглядели очень старыми, но были по-своему красивы. Потемневшее от времени дерево покрывала нехитрая резьба. Две чугунные скобы, через которые проходил засов, скрепляла еще и цепь с замком. Выглядело все это серьезно и даже сурово. «Эти врата точно не в сад ведут», — разочарованно предположила Настя. Кисточка, как всегда незаметно возникшая рядом, возбужденно колотила себя по бокам хвостом и внимательно заглядывала под шкафы. Видимо, там притаились мыши, привлеченные старой крупой. Вспомнив про ключ, лежащий в кармане толстовки, Настя примерила его к замку, но он не подошел. Она еще раз внимательно огляделась по сторонам. Вокруг царил полумрак. Тусклая лампочка не справлялась с ним. В углах и под висящей одеждой нарастали густые тени. И одна из них прятала дверь, которую Настя не приметила сразу. Сбитая из досок, дверь частично скрывалась под ворохом старых телогреек и линялых шуб. Настя дернула за ручку, открывая новое помещение. То, что обнаруженный ход тоже не ведет в сад, стало ясно почти сразу — Это была совершенно темная, без единой лампочки кладовка. Слабый свет из синей вырвал у жадного мрака какие-то сундуки, мешки, полки. Кисточка восторженно нырнула во тьму и принялась шуршать бумагой. «Кс-кс-кс, иди сюда!» — позвала Настя, но кошечка и не собиралась возвращаться. Пришлось отправиться на кухню, взять с полки свечу в медном подсвечнике, Зажечь ее и пройти внутрь кладовки. Взгляду открылся целый склад. На полу перед парой сундуков свернутые ковры, какие-то вазы, лыжи, чемоданы, табуретки, приалка, перевернутый журнальный стол в глубине у стены. Рядом бархатное кресло, на котором горой сложены пожелтевшие и обтрепанные рулоны обоев. По стенам полки, на одних посуда. Фаянсовые тарелки, чашки, сахарницы, масленки, горшки. На других стопки журналов, пластинки, книги и даже огромный граммофон. От оглушительного настинного чиха в воздух поднялось облако пыли. «Кисточка, пойдем!» Последовал новый, полный надежды призыв. Непослушная кошка весело муркнула откуда-то из-за кресла, но к хозяйке не пошла. Настя полезла ее доставать. Чуть шею себе не сломала, споткнувшись о десятикилограммовую черную гирю. Чудо, что не уронила в этот хлам свечу. Пожара было бы не избежать. Обязательно куплю фонарь. Вот прямо сегодня же. Налобный. Пообещала себе, балансируя на одной ноге. Снова позвала. «Кс-кс! Выходи оттуда живо!» Тут ее взгляду открылась еще одна дверь. Она была заколочена полками с посудой. золоченная скважина ярко блестела в свечном пламени. Недолго думая, Настя сунула туда ключ. И он подошел. Вдруг кисточка пулей вылетела из кладовки в сене. Подняв дыбом шерсть, выгнула спину дугой и сворчанием уставилась на входную дверь. А потом из-под потолка раздалась оглушительная трель старомодного дверного звонка. Пришедший потопал ногами по крыльцу, нетерпеливо подергал ручку. Знакомый голос потребовал: Открывай. Я знаю, что ты там.